Страница 812, письмо 317 Николаю Николаевичу Страхову, 1877 год, октября 19 -го, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, дорогой Николай Николаевич, за книги, в особенности за пословицы, примечание первое. Я наслаждаюсь ими. Статьи, пожалуйста, пришлите и вашу, и Данилевского. Примечание второе. Я в своей глуши и тишине чтец хороший. Кончайте и присылайте вашу. На переписанную вами последнюю страницу Анны Карениной мне смотреть совестно. Разумеется, я согласен с вами и с вставкой. Примечание третье. Еще, если не напечатана свадьба, нельзя ли мне ее прислать? Мне хочется поправить неверность, что жених приехал в церковь раньше невесты. Примечание четвертое. Сведения, сообщаемые вами о войне, очень интересные и приятные. Обручив по всему, что я слышал про него, очень симпатичен. Примечание пятое. Я все ничего не делаю, кроме травли и стрельбы зайцев и нездоровится физически и нравственно. Уныло. Но все так же, как и всегда, часто думаю о вас и люблю вас, ваш лев Толстой. Примечание. Страхов прислал роман-памфлет Томаса Карлиля Сартор Ресатус на английском языке и сборник Даля, пословица русского народа. Второе. Страхов обещал прислать свое предисловие к славянскому сборнику «Санкт-Петербург, 1877 год» и статьи из сборника политических и экономических статей Данилевского. Вышел в 1890 году. Третье. Смотри письмо 316 и примечание третье к нему. Четвертое. Смотри письмо 296 и примечание пятое к нему. И пятое примечание. Страхов сообщал об изменениях в военном командовании и о назначении очень скромного и милого человека Обручева в Закавказскую армию. Конец примечаний.